Глава третья. Открытие Кишкина подняло на ноги всю Фатьянку. Точно пробежала электрическая искра. Время было самое глухое, народ сидел без работы, и все мечты сводились на близившееся лето. Положим, и прежде было то же самое, даже гораздо хуже, но тогда эти зимние голодовки принимались как нечто неизбежное, а теперь явились мысли и чувства другого порядка. Дело в том, что прежде фатьяновцы жили сами собой, крепкие своими каторжными заветами и распорядками, а теперь на фатьянке обжились новые люди, которые распускали смуту. Поднялись разговоры о земельном наделе, как в других местах, о притеснениях компании, которая собакой лежит на сене, о других промыслах, где у рабочих есть и усадьбы, и выгоны, покосы, и всякое угодье, о посланных ходаках с бумагой, о члене, который наезжал каждую зиму ревизовать волосное правление. У волости и в кабаке фролки эти разговоры принимали даже ожесточенный характер. Кому-то грозили, кому-то хотели жаловаться, кого-то ожидали. Расчеты на кедровскую дачу оправдались в половину. Летние работы помазали только по губам, а зимой там оставался один прииск ягодный, да небольшие шурфовки. Народу нечего было делать и опять должны были идти на компанейские работы, которых тоже было в обрез. На рублихе околачивалось человек пятьдесят, на дернихе вскрывали новый разрез до сотни, а остальные опять разбрелись по своим старательским работам, промывали борта заброшенных казенных разрезов, били дудки и просто шлялись с места на место, чтобы как-нибудь убить время». На зимних работах опять проявилось неуклонное бдение старого Штейгера Зыкова, притеснявшего старателей всеми мерами и средствами, как своих заклятых врагов. — Когда только он дрыхнет, — удивлялись рабочие, — днём по старательским работам шляется, а ночь в своей шахте сидит, как коршун. — Бросьте его в дудку куда-нибудь, чтобы не заедал чужой хлеб, — предлагали решительные люди. — Не беспокойся! Другой почище выищется. Но другого такого компанейского пса не сыскать. Один у нас вродька на всю округу. Но что показалось обиднее всего промысловым рабочим, так это то, что Оников допустил на рублиху чужестранных рабочих, чем нарушил весь установившийся промысловый строй и вековые порядки. Отцы и деды робили и дети будут робить тут же. Рабочая масса так срослась со своим исконным промысловым делом, что не могла отделить себя от промыслов, несмотря на рас компании и даже тяжелые воспоминания о казенном времени. Все это были свои семейные, домашние дела. А зачем чужестранных-то рабочих ставить на наши работы? Дело вышло из-за какого-то пятачка прибавки конным рабочим, жаловавшимся на дороговизну овса. Но Оников уперся, как пенни нанял двух посторонних рабочих. Это возмутило всю Фатьянку до глубины души, как самое кровное оскорбление, какого еще не бывало. Даже Родион Потапыч не советовал Оникову этой крутой меры. Он хотя и теснил рабочих, но по закону. А это уж не закон, чтобы отнимать хлеб у своих и отдавать чужим. «Пустяки», — уверял Оников со спокойной усмешечкой. «Надо их подтянуть». «И подтянуть умеючи надо, Александр Иванович», — смело заявил старший штегер «Двумя чужестранными странными рабочими мы не удавим дело, а своих раздразним понапрасну. Тоже и по человечеству нужно рассудить». «Послушайте, каналье, вы должны слушать, что вам говорят, а не пускаться в рассуждение. С вас нужно начать». Разговор происходил в корпусе над шахтой. Родион Потапоч, весь побледнел от нанесенного оскорбления, и дрогнувшим голосом ответил. «Пятьдесят лет, ваше благородие, хожу в тигерях, а такого слова не слыхивал даже в каторжное время». «Да...» «Молчать!» Результатом этой сцены было то, что враги очутились на суде у Карачунского. Родион Потапоч не бывал в господском доме с того времени, как поселилась в нем феня, а теперь пришел, потому что давно уже про себя похоронил любимую дочь. «Рассуди нас!» «Степан Романович», — спокойно заявил старик, — «уж на что люд был покойничек Иван Герасим и живых людей в гроб вгонял, а и тот не смел такие слова выражать. Неужто теперь хуже каторжного положения? Да и дело мое правое, Степан Романович, уж я поблажки, кажется, не даю рабочим, а только зачем дразнить их напрасно?» «Все это правда, Родион Потапыч». Но не всякую правду можно говорить, особенно не любят ее виноватые люди. Я понимаю вас, как никто другой, и все-таки должен сказать одно. Ссориться нам с Сониковым не приходится пока. Он нам может очень повредить. Понимаете? Можно ссориться с умным человеком, а не с дураком». «Вот это так сказал, как ножом обрезал», — думал Родион Потапыч, возвращаясь от Карачунского. «Эх, золотая голова». Кабы не эта господская слабость. С у Карачунского произошла против ожидания крупная схватка. Уступчивый и неуязвимый Карачунский не выдержал, когда Оников сделал довольно грубый намек на Феню. «Вы... Вы не забываетесь, молодой человек!» — проговорил Карачунский, собирая все свое хладнокровие. «Моя личная жизнь никого не касается, а вас меньше всего». В данном случае именно касается, потому что и старик Зыков, и старатель Мыльников являются вашими креатурами. Это подает дурной пример другим рабочим, как всякая поблажка. Но вообще вы распустили рабочих и служащих. Относительно служащих я согласен с вами, а поэтому попрошу вас оставить меня. Я говорю с вами как ваш начальник». Выгнав зазнавшегося мальчишку, Карачунский долго не мог успокоиться. Да, он вышел из себя, чего никогда не случалось, и это его злило больше всего. И с кем не выдержал характера? С мальчишкой, молокососом. Положим, что тот сам вызвал его на это, но чужие глупости еще не делают нас умнее. Глупо и еще раз глупо. Рабочие продолжали волноваться, причем, как это ни странно сказать, в числе побудительных причин являлась и открытая кишкиным новая россыпь, названная им. Богаданкой. Собственно, логической связи тут не было никакой, кроме разве того, что на фоне этого налетевшего вихрем богатства еще ярче выступала своя промысловая голе-нищета. Со своей стороны, сам Кишкин подал повод к неудовольствию тем, что не взял никого из старых рабочих, точно боялся этих участников своего приискового мытарства. Это подняло общий ропот, потому что им не давали прохода другие рабочие своими шутками и насмешками. «Нашли кишкину свиню, а теперь вступайте на подножный корм. Эх вы, вороны!» Особенно озлобился Матюшка, которого подзуживал постоянно Петр Васильевич с недаемой ревностью. Матюшка запил с горя и не выходил из кабака. Там же околачивались мина клеймённый старый турка. Теперь только и было разговоров, что о багаданке. Недавние сотрудники Кишкина припомнили все мельчайшие подробности, как Кишкин надул их всех, как надул Ястребова и Кожина, и как надует всякого. «Известно, старая конторская крыса!» — рычал Матюшка. «У них у всех одна вера-то! Кровь нашу пьют!» А вон Мыльников тоже вместе с ними старался, а теперь как взвесил себя. «Тоже через контору!» — Фенька подсобила делянку. А мы, чем грешнее, Мыльникова, ему отвели делянку и нам отводи. Пойдем, братцы, в контору. Оников вон пообещал на шахте всех рабочих чужестранных поставить. Двух поставил с первоначалу, а потом и других поставит. Старый пес Родька заодно с ним. Мы тут с голоду подыхай. Удавить их всех, а контору разнести в щепы! кричал Матюшка в пьяном азарте. Двух смертей не будет одной не миновать. «Да и шишку по пути вздернуть на первую осину!» Волнение с Фатьянки перекинулись на Балчуговский завод, где в кабаке Ермошки собиралась своя приисковая голыдьба. Жаловались на притеснение конторы, не хотевшей отводить новых делянок, задерживавшей протолочку, добытого старателями золотоносного кварца, на выдачу денег и так далее. Здесь поводом к неудовольствию послужили главным образом старые шламы, то есть уже промытые пески, получившиеся от протолочки кварца. Эти шламы образовали на дворе фабрики целую гору, и компания пустила их в промывку уже для себя. В шламах осталось еще небольшое содержание золота, добыть которое с некоторой выгодой можно было только при массовой промывке десятков тысяч пудов. В результате получалась самая ничтожная прибыль, но рабочие считали шламы своими и волновались, Эта операция была ошибкой со стороны Карачунского. В другое время на нее никто не обратил бы внимания, а теперь она вызвала громкий ропот. Карачунский со своей стороны не хотел уступать из принципа, чтобы не показать перед рабочими своей несостоятельности. Нужно было выдержать характер именно в таких пустяках, а то требования и претензии разрастутся без конца. Конечно, все это было глупо, и Карачунский мог только удивляться самому себе, как он не предвидел этого раньше. Рублиха, делянка Мыльникова, чужестранные рабочие шламы — это был последовательный ряд тех ненужных ошибок, которые делаются, кажется, только потому, что без них так легко обойтись. Чтобы исправить последнюю ошибку с промывкой шламов, Карачунский велел отвести несколько десятковых делянок старателям и ослабить надзор за промывкой старых разрезов. Это была косвенная уступка, которая была хуже, чем если бы Карачунский отказался от своих шламов. «Эх, Степан Романыч!» — заметил старик Зыков, в отчаянии качая головой. «Из лесу выходят одной дорогой. Как раз взбеленятся наши старателишки, ежели разнюхают». Это предсказание оправдалось скорее, чем можно было предполагать. «Именно!» На дернихе старатели, промывавшие старый отвал, наткнулись случайно на хорошее содержание и прогнали компанейского штейгера, когда тот хотел ограничить какую-то делянку. На место смуты полетел Родион Потапыч, но его встретили чуть не кольями и даже близко не пустили к работам. Услужливая молва из этой случайной стычки сделала именно то, чего боялся в настоящую минуту Карачунский. Ничтожный по существу случай мог поднять на ноги всю рабочую массу, бестолково и глупо, как это бывает при таких обстоятельствах. Оников торжествовал, он все это предвидел и вперед предупреждал. Минута выходила критическая, и необходимо было все уладить домашними средствами, без лишней огласки и шума. Карачунский лично отправился на Дерниху. Один, как всегда, ездил и не велел объездным штейгерам и отводчикам показываться близко, чтобы напрасно не раздражать взволнованной массы старателей. Его появление произвело именно то впечатление, на какое он рассчитывал. «Что такое случилось?» — спрашивал он, вмешиваясь в толпу рабочих. «Они согласны!» — крикнул чей-то голос сзади. «Достаточно! Что вам нужно? Объясните, кто толковие. Из толпы выделился матюшка. Он даже не снял шапки и дерзко смотрел Карачунскому прямо в глаза. Первое дело, Степан Романович, ты нас не тронь, грубо заявил Матюшка. Мы не дадим отвал! вот тебе и весь сказ: А твоих штейгеров мы в колья! Карачунский вместо ответа спустился в старательную яму, из-за которой вышло все дело, осмотрел работу и, поднявшись наверх, сказал: Хорошо, работайте. Дня на два еще хватит вашего золота, а ты молодец! «Тебя Матвеем звать? Из Фатьянки. Ты получишь от меня кружку для золота и будешь доставлять мне ее лично вместо Штейгера». Этого никто не ожидал, и всех меньше сам Матюшка. Карачунский с деловым видом осмотрел старый отвал, сказал несколько слов кому-то из стариков, раскурил папиросу и укатил на свою рублиху. Рабочие несколько времени хранили молчание, почесывались и старались не глядеть друг на друга. «Вот это так орел! заметил, наконец, кричавший Давича голос. «Как то паром зарубил матюшка-то? Ловко! Сразу компанийским пёсиком сделался. Уже жалование тебе положат четыре недели на месяц!» В числе бунтовщиков оказался и Петр Васильевич, который от Карачунского спрятался за чужие спины, а теперь лаялся за четырёх. Матюшка сумрачно молчал, ошеломленный ловкой выходкой управляющего, Даже Петр Васильевич пожалел его. «Не весь голову, матюшка! Не печалуй, хозяина! За нами с тобой не это пропадало!» Карачунский возвращался домой успокоенный и даже довольный. Онников рано торжествовал свою победу. В таком настроении он вернулся к себе и прошел прямо в комнату Фени, сильно беспокоившийся за него. «Ну вот и кончилось», — проговорил он, обнимая ее. Оников напрасно только беспокоился устроить мне пакость. Я уверен, что все это его шутки. А я так боялась. Наши мужики озвереют, так на части разорвать готовы. Сейчас наголодались, злые поневоле. Прежде-то я боялась, что тятеньку когда-нибудь убьют за его строгость, а теперь... Феня последние месяцы находилась в самом угнетенном настроении и почти не выходила из своей комнаты. Промысловые новости она знала через лакея Ганьку, который рассказывал ей все подробности о жилке Мыльникова, об открытии Богданки, о всех знакомых и родственниках. Ее занимало теперь больше всего, конечно, собственное положение, полное такой фальши и неопределенности. Она часто чувствовала на себе пристальный взгляд Карачунского, взгляд холодный, проверявший свои собственные противоречия. Да, она могла быть его любовницей, а не женой тем больше не матерью его ребенка. Теперь встало и ее прошлое, до которого раньше никому не было дела. Карачунский ревновал ее кожану, ревновал молча, тяжело, выдержано, как все, что он делал. Это новое чувство, граничившее с физической брезгливостью, иногда просто пугало Феню. А любви Карачунского она не верила, потому что в своей душе не находила ей настоящего ответа. Разве можно полюбить во второй раз? Нет. Довольно и того, что было. Карачунский весь день чувствовал себя необыкновенно хорошо. Чтобы не портить настроение, он не пошел вечером даже в контору. Но беда пришла сама в дом. Когда сидели в столовой за самоваром, Ганька подал полученное из города письмо и повестку от следователя по особо важным делам. Караченский на последнюю не обратил никакого внимания, письмо узнал по адресу. Такими прямыми буквами писали только старинные повыдчики да знаменитый горный секретарь Илья Федотыч. «Считаю долгом предупредить вас, что вам грозит крупная неприятность по делу Кишкина», писал старик своими прямыми буквами. «Подробности передам лично, а пока имейте в виду, что грозит опасность даже вашему имуществу». Пишу это по сердечному расположению к вам и вашему настоящему семейному положению, а письмо мое уничтожьте». Сначала Карачунский даже улыбнулся, а потом вдруг почувствовал, как чайный стол точно пошатнулся, вместе с ним зашатались стены. «Что с вами, Степан Романович?» со страхом спрашивала Феня. «Ничего. Так.